Зет вернулся в клубок и прикрыл голову. На него сыпались доски и куски штукатурки. Казалось, над постоялым двором бушует смерч невиданной силы. Наконец, грохот утих. Зет убрал руки с головы и огляделся. Как ни странно, здание стояло на прежнем месте, претерпев, правда, некоторые изменения. Крышу снесло почти целиком, и ветер уносил клубы пыли. Стены смахивали на проеденную молью тряпку. Зет ощупал себя и с изумлением обнаружил, что, учитывая обстоятельства, довольно легко отделался. Из раны на голове, нанесенной дубинкой Вильяма, текла кровь и болело плечо. Но, кроме этого, никаких повреждений Зет не обнаружил. «Могло быть и хуже», — подумал он. Из коридора доносились стоны. Пронзительно вопила какая-то женщина. Зедд слышал, как мужчины разгребают обломки и выкрикивают имена, отыскивая тех, кого завалило. Внезапно дверь, повисшая на одной петле, распахнулась, и кто-то ворвался в комнату. Зедд облегченно вздохнул при виде знакомой фигуры. На раскрасневшемся лице Н ясно читалась тревога. — Зедд, Зедд, ты живой? — Проклятие, женщина! По-твоему, я похож на труп? «По-моему, ты похож на полутруп», — Н опустилась рядом с ним на колени. «У тебя голова в крови!» Она помогла ему сесть, и Зэт охнул от боли. «Не могу выразить, как я счастлив видеть тебя живой и здоровой. Я боялся, что ты окажешься в радиусе действия заклинания». Она осторожно раздвинула его окровавленные волосы и осмотрела рану. Зэт, это был не Натан!» Я едва не нацепила на этого парня ошейник, когда он влетел в паутину, но тут из дверей выскочила сестра Розалин и набросилась на него. Она кричала что-то о какой-то записке. «Розалин — сестра тьмы». Она меня не заметила. Ноги мои уже не те, что раньше, но я неслась быстрее Лане, когда увидела, что она пытается снять заклинание с помощью магии ущерба. «Надо полагать, ей это не помогло», — пробормотал Зет. «Думаю, ей никогда не доводилось иметь дело заклинанием, созданным волшебником первого ранга. Я не делал сеть такой большой, но если к огню применить магию ущерба, его сила лишь возрастет. Боюсь, это стоило жизни невинным людям». «Во всяком случае, этой мерзкой бабе точно». Н, вылечи меня!» а потом поможем тем, кто был ранен. z кто этот человек? Почему он запустил заклинание? Где Натан? z раскрыл ладонь и направил магию на пепел. Он начал собираться в кучку, посерел, и через мгновение z снова держал в руке целый лист бумаги. Никогда такого не видела, прошептала изумленная Энн. Радуйся, что сестра Тьмы тоже не видела, иначе бы мы так легко не отделались. Быть волшебником первого ранга в этом есть свои преимущества. Н взяла записку. Она начала читать, и на ресницах у нее блеснули слезы. «Добрый создатель!» прошептала она наконец. Глаза Зеда тоже наполнились слезами. «Да!» шепнул он в ответ. Z. «А что такое сокровище Джакопа?» Он моргнул. «Я думал, ты знаешь. Странно, что Натан велел нам защищать что-то, но при этом не соизволил уточнить, что это собой представляет». Где-то в глубине здания рухнула стена или уцелевшая часть крыши. Раненые стонали и звали на помощь. Было слышно, как мужчины с руганью разгребают завалы. Натан все время забывает, что он другой. «Ты помнишь, что было несколько десятков лет назад, а он измеряет время столетиями?» «В этом смысле нам не повезло. Зет, его надо найти. И мы его найдем. У меня есть кое-какие мысли. А ты пойдешь со мной», — она погрозила ему пальцем. «Мы еще не поймали Натана, и ошейник пока останется на тебе». Ты идешь со мной, ясно? И я не хочу слышать никаких возражений. Зед поднял руку и расстегнул Радахань. Эн выпучила глаза. Зед бросил ошейник ей в подол. Нужно отыскать эти сокровища Джакопа, о которых говорит Натан. Он не стал бы шутить с такими вещами. Это очень серьезно. Я верю тому, что он написал. Мы здорово влипли. Я пойду с тобой. Но теперь мы должны быть предельно осторожны. Я скрою магии наши следы. Зет выдавила наконец она. Как тебе удалось снять ошейник? Это... это же невозможно. При мысли о том, что Ричард пойман в ловушку пророчеством, Зет едва не расплакался. Чтобы скрыть это, он сурово посмотрел на нее. «Как я уже сказал, быть волшебником первого ранга — в этом есть свои преимущества!» Лицо Аннелины стало пунцовым. «Ты только что...» «И давно ты можешь снять, радахань? «Пару деньков пришлось поразмыслить», — Зед пожал худыми плечами. «Но на третий день получилось». «И ты все равно шел со мной?» Почему? Наверное, мне нравятся женщины, способные на отчаянные поступки. Признак характера, знаешь ли. Он сжал кулаки, чтобы она не заметила, что у него дрожат пальцы. Ты веришь всему тому, что написал Натан? Хотелось бы мне сказать нет. Прости, Зет. Энн сглотнула комок в горле. Он пишет, да смилуются духи над его душой. Натан не сказал добрые духи. а просто духи. Зед провел рукой по лицу. «Не все духи добрые, есть и злые духи. Что ты знаешь о пророчествах, взаимосвязанной развилкой? В отличие от твоего ошейника, от такого пророчества не избавишься. Чтобы запустить его, нужно вызвать несчастье, о котором в нем говорится. И это уже случилось». Теперь у жертвы нет иного выхода, как выбрать одну из двух возможных развилок, а это значит выбрать способ, каким она предпочтет. Но ты же, наверное, все это знаешь? Должен знать, раз ты волшебник первого ранга. «Я надеялся, ты скажешь мне, что я ошибаюсь», — прошептал Зет. «И как жаль, что Натан хотя бы не написал это пророчество, чтобы мы знали, с чем имеем дело». «Радуйся, что он этого не сделал».